намерение Вахтанга и Арцила. В 1667 году он вызвал из Москвы Ираклия, внука той Когда Ираклий прибыл в Исфахан, Арчил бежал из Кахетии в Эмиретию, и шах предложил Ираклию трон Кахетии при условии, что он примет ислам. Тот отказался, Шах тогда отправил в Кахетию мусульманского наместника, однако позволил Вахтангу продолжать править Картли. После смерти Вахтанга в 1676 году царем Картли был назначен его сын Георгий, мусульманин, как и отец. Кавказ представлял для русских также деловой и коммерческий интерес. Терский городок стал важным центром транзитной торговли. Там была таможня и три ряда купеческих магазинов, один из них для гелянской торговли. Очерки, том 4, страница 915, полное собрание законов, том 1, номер 514, страница 848. Продовольствие для терского гарнизона, например, муку, иногда покупали в Кабарде и в Кумыцком, Тарки, районе. От кабардинских мастеров-оружейников получали кольчуги и сабли самого высокого качества. Некоторых из них пригласили поселиться в Астрахани, открыть там свои мастерские и обучать русских учеников. Самых лучших кабардинских мастеров побуждали ехать в Москву. Взамен кабардинским послам дозволялось покупать в Москве товары, запрещенные для частной торговли, такие как ружья, чугунные и медные котлы, сукна и меха. Очерки, том 4, страница 915-916. Московские послы в Грузии, например, князь Мышетский, посланный в Кахетию в 1640-х годах, и стольник Толочанов, направленный в Эмеретью на 1650-52 годы, получали инструкции собирать информацию о сельском хозяйстве, ремеслах и торговле этих стран. Согласно их докладам, экономика Кахетии находилась в упадке, И торговля была незначительной. В Картли и Эмеретии дела обстояли несколько лучше. Очерки, том 4, страницы 927-930, со сносками на посольство князя Мушетского и Дьяка Ключерева в Кахетии в 1642-43 годах, Тифлис, 1932. 28 год. И посольство Стольника Талачанова и Дика и Евлева в Емерите в 1650-52 годах. Тбилис, 1926 год. Обе работы недоступны для меня. Довольно много армянских купцов торговали в Москве, Астрахани и некоторых других городах Московии. Армянские ремесленники и художники тоже посещали Московию. В 1667 году Московская оружейная палата приняла на работу известного армянского художника Ивана Богдана Салтанова. Он поселился в Москве навсегда и передал секреты своего мастерства многим ученикам, некоторые из которых, как Золотарев, сами стали признанными мастерами. О Салтанове и Золотареве смотрите очерки, том 4, страницы 642-646-650-653. Четвертое. Сибирь. Главка 1 На всем протяжении 17-го столетия Россия была не в состоянии ответить на призывы грузин и армян о помощи против Персии и Турции. Русская закавказская политика того периода провалилась и политически, и экономически.